Лучник по призванию, рейдер по необходимости. Рулет я уже не осилил. Лишь согласно кивнул Хло, и тот в два присеста смолотил 500 килокалорий с кремом. И это после того, как он спорол огроменный кусок хорошо прожаренного мяса. Что и говорить, не фейру корм. Отмахнувшись от логов Диты, к которому после приемов пищи уже почти привык, я развалился на стуле. Чего делать? Чем заняться? Точнее, как дальше жить? С одной стороны, у меня теперь есть какой-никакой заработок. Конечно, ручеек из мажоров когда-нибудь высохнет, но к тому времени я уже успею снять все сливки. С другой, меня совсем не радовало оставаться здесь навсегда. А Остепениться, превратиться в главу контрабандистов, да простит меня Тертил, пустить корни. Конечно, космонавтом в детстве я стать не мечтал, но планы на будущее были несколько другие. «Внимание! Вы достигли звания «Старый приятель» у альянса контрабандистов. Вы пользуетесь авторитетом практически у всех преступников. Безусы-новички замолкают, когда речь заходит о вас». Это что? Шерех только сейчас до «Веселого дома» дошел? Да, не быстрый торговец. Надеюсь, его медлительность компенсируется честностью, хотя бы к главе контрабандистов. Кстати, интересно, а звание теперь будет каждый день повышаться?» Стоит только тортиловский товар сбагрить. Если так, то скоро я сам стану во главе веселого дома, причем относительно демократическим путем. Снаружи раздался громкий и раскатистый гром. Это еще что? Я выглянул в окно. Странно, на небе ни облака. Тут какие-то погодные аномалии, или я чего-то не знаю. Ответом мне была группа игроков, пронесшаяся вниз. Бегут как на пожар. Только я выбрался наружу, как тут же был сбит драманным танком, увешанным броней. Хрясь! И из носа потекла кровь. э андатра тоскливая, я тебя не атаковал, слышишь?» Я пытался унять звон в ушах и понять, о чем он там лопочет. Лишь только когда над ним появились две здоровенные башки сородичей страшников, все стало понятно. Пацану дело шьют за неумышленные. Вам необходимо подтвердить нанесение вреда здоровью игроком Горилла-76. Э, полегче, ребята, я сам упал. Вас тут такая мостовая скользкая, что чуть зубы все не потерял. Вы отказываетесь от обвинений в адрес игрока Горилла-76? Естественно, чтобы вы потом еще на него Кеннеди повесили. Спасибо, ответил мой знакомый. Хотя я не при делах. Не могу углядеть за всеми на мозги ошпаренными. Да сам виноват. Услышал гром, выскочил наружу. Ладно, я, конечно, погорячился. Услышал, что инфу обновили. Ломанулся вниз смотреть. А тут ты. Игорь. Протянул горилла 76 шестого года рождения. Других объяснений Нику у меня не было. Широкую руку. Кирилл. Ты тоже вниз? Похоже, да. Ну, пошли, интеллигент на босу ногу. Несмотря на массивность снаряжения и собственных жировых запасов, Бег у гориллы был вкачан не хуже, чем у меня. Может, конечно, были какие-то плюшки от одежды, но это маловероятно. Я посмотрел сталь, который Игорь буквально был облеплен со всех сторон. Тут всяко со шмота другие таланты поднимаются. На центральной площади опять собралась толпа. Я настороженно посмотрел на свой закрытый магазинчик с тревогой. Нерусского продавца фруктов во всероссийско известный праздник 2 августа. Благо, игроки были заняты другим. Легонько, чтобы ненароком не поранить, отталкивая друг друга от доски объявлений. «Дай пройду! Ты на кого кефиром дышишь? Пропусти гвоздь беременный!» Горилла прокладывал нам дорогу с такой настойчивостью, что никто не допускал даже мысли возразить Драману. К чести игря, он не забывал про меня, то и дело оборачиваясь и подтягивая за собой. В противном случае пришлось бы ждать не меньше получаса, пока все не рассосались. Вниманию игроков. В конце месяца на дымчатом пике будет проведено состязание среди молодых лучников. Обратите внимание, что в соревновании принимают участие игроки, зарегистрировавшиеся в Верави, не ранее, чем неделю назад. Срок подачи заявки не позднее 28 числа текущего месяца. Те, кто не принимают участие в состязании, могут присутствовать в роли зрителей. Яркое зрелище вам гарантировано. Что за бред? Состязание среди новичков. Все игры всегда строятся на одном принципе – дать нубам минимум возможности для кача, чтобы при первой сложности они бежали и вбухивали бабки. Причем это в обычных нищенских играх. А в Веравии, сплошь построенный на донате, вдруг устраивает чуть ли не благотворительный аукцион, в котором большая часть геймеров не будет участвовать – смысл? Только если кто-то там, наверху, хочет убрать большинство сильных игроков, чтобы победил новичок. То есть, например, я. Уф, аж ладошки спотели. Неужели и правда? Я принялся перечитывать сообщения, не обращая никакого внимания на роптавших вокруг геймеров. Слишком странное послание, какое-то слишком заковыристое. Непривычное, что ли? И именно это не давало покоя. Слова, что ли, не на своих местах? Я всмотрелся в начало каждого предложения. К концу обратите срок те яркое... — Костя! Костя! Так вот оно что! Это послание в первую очередь мне, а потом уже всем остальным. Значит, Костя придумал, как мне помочь. Осталось дело за малым — выиграть состязание молодых лучников. — Слушай, Игорь, а как заявку на участие подать? — Ну, так ими свое вписывай и все. Ты проходишь по требованиям, что ли? — Да всего несколько дней в игре. — Повезло! — откровенно позавидовал Горилла. Я достал книгу, вытащил из нее свое обгрызенное перо и размашисто написал на свободном месте "Крил". Мои каракули медленно переместились выше и левее, расправляясь в ровные каллиграфические загогулины. Блин, поторопился я на радостях, не подумал о сохранении статуса инкогнита. Ладно, после драки калашом не машут. Получается, мне теперь в спешном порядке надо качать свои навыки лучника. Интересно, как? На кошках, или, прости господи, на поползнях, тренироваться не получится. Надо на серьезных мобах руку набить. А вообще, по-хорошему, рейд имени меня собирать. Ага, фигня осталась. Найти визарта, ддшника, хиллера и танка. Вариантов куча. Блин, а ведь если подумать, у меня же под рукой готовая рейд-группа. Ее осталось лишь правильно замотивировать. В обычное время лучника в отряд бы никто не взял. Он такой же нужный, как у телеги «Пятое колесо». Но таких, как я, еще поискать надо. Первым делом я стал разыскивать гориллу, который еще недавно стоял рядом. На меня теперь пялились, как на потного Гарри, когда кубок огня выплюнул его имя. Летит к чертям моя конспиративность. Игорь я заметил в стороне. Хорошо, что он драман, а не какой-нибудь дохлый человечишка. Так бы не заметил. «Игорь, слушай, дело есть». Подскочил к нему я. «На миллион долларов?» «Ну, почти. На сто золотых». «Говори», — явно заинтересовался Игорь. «Надо побегать с одним нубом, покачать его». «Димак и Хиллер с меня». «Локации интересуют около двадцатого уровня. Невозможного требовать не буду». «Ну, в принципе, почему нет? Деньги лишними не бывают. Как соберешь, приглашай в группу». Он не только пожал руку. Думаю, в книге появился теперь новый друг но и поставил татуировку для вызова. Если так пойдет, я скоро стану местным Тимати. Не в том смысле, что супергангста гангста Блэкстар или как он там себя называет, а пробы на теле негде будет ставить. Такс, танк за относительно небольшую плату есть. Димак всегда под рукой в роли телохранителя. Остался Хиллер. Хорошо, что есть у меня один знатный паладин, точнее паладинша. Я нажал на вызов Сетты. Моя спасительница появилась меньше, чем через минуту. Видимо, тоже ошивалась где-то возле площади. — Думаю, надо вырвать знак призыва у тебя с руки, вместе с кожей. Сурово начала она. — Слишком уж ты зачистил. — Да я же не просто так. Я тут попал в вину одну. — Видела. Первый из участников состязания нуболучников. — Ну вот. Я тут качнуться надумал, а из знакомых хилеров только ты. — Может, ты еще и на Мазарате в проселочной местности гонять начнешь? В хиллера меня перевел. Ну, ты же паладин как-никак. Сета, очень нужно. Проси, что хочешь. И что, вдвоем пойдем? Или своего а тоже возьмешь? Конечно, возьму. Но ты же еще танка нашего не видела. Тот еще Карлсон. Варенье любит? Нет, в полном расцвете сил. Я нажал на новую татуировку, и она засветилась в ответ. Вскоре, по многочисленной ругани и возмущенным крикам, Стало ясно, к нам продирается горилла. Что называется, сначала появился авторитет, а потом уже его обладатель. «Эльгидрит твою валентность через медный купорос! Вот эта девка!» Искренне восхитился Игорь моей спутницей, отчего в груди кольнула змея ревности. «Причем настоящая, нерисованная Игорь!» «Света!» засмеялась и подала ему руку за знобы души моей. «Это еще что за поворот не туда!» В роли свата мне выступать не улыбалась. «Давайте посерьезней и ближе к делу. Мне нужна локация выше двадцатого уровня». Эй, емщик, не гони!» Остановила меня Света. «Я еще не согласилась». «Что ты там мне предлагал? Любое желание?» Игорь многозначительно хмыкнул, а Сетта, помолчав, еще секунд десять и набив себе цену, окончательно хитро улыбнулась. «Ладно, Леголас, веди нас». «А чего делать, чтобы Тиму создать?» «Руку протяни, ладонью вверх!» «Вы создали группу!» Света положила свою нежную ладонь, и по телу пробежали искры. «Игрок Сета присоединился к вашей группе!» Следом плюхнулась тяжеленная лапища Игря. игрок семьдесят Горилла-76 присоединился к вашей группе!» «Хло, чего встал, как копанный? Давай с нами!» Фейра недоверчиво посмотрел сначала на меня, потом на спутников, но все же послушался. Маленькая худая ручка шлепнулась сверху. Персонаж Хло присоединился к вашей группе. Ваша группа превысила 4 юнита. Теперь вы можете создать рейд. Создать рейд? Да. Нет. Тысячу раз да. Рейд создан. Лидер рейда Крил. Распределить дележ добычи. Так, весь шмот по рандому Игорю и Свете. После моих проклятых рук потом никто точно не наденет. Отосла дохлого уши, а не лут. Во-первых, птицам деньги не нужны, во-вторых, и так на окладе сидит. Он, конечно, может сказать, что я дискриминирую его по фейровому признаку. Так, пожалуйста, где сядет, там и слезет. Значит, золото на троих. Вроде бы все. Сета сгорело с благодарностью, и некоторой долей уважения посмотрели на меня. Ну да, я тот еще бессеребренник. Цените меня, хольте или лейте. «Ну, говорите, куда пойдем?» «Ущелье дрезгов или пещера Отважных?» спросила Сета Гориллу. «Ущелье Ясенпень. В пещерах что угодно может случиться. А у нас боевая группа. Ты да я. Робин Гуд канализационный, и его хомяк клонированный не в счет. Без обид». Больше всего хотелось этого Игоря придушить. Но в обозримом будущем это не представлялось возможным. Сам виноват. Не света же его позвала. «А в ущелье стаи...» «Не выше двадцать пятого уровня с башки, если глубоко не соваться, не считая выжака. Я их один там на фарш порублю». «Пошли тогда на площадь порталов». «Куда?» — спросил я уже вслед уходящей Сетти. «В каждом городе есть площадь порталов, откуда ты можешь переместиться в уже известное тебе место». «Если там есть портал», — добавил Игорь. Как ни странно, площадь порталов оказалась в квартале Голгоров. «Один бы я сюда не поперся». В каждом ящере мне виделся проклятый латрон. Но в такой компании ничего не было страшно. Тем более удалось разглядеть яйца, которые оказались домами просмыкающихся. Некоторые стояли по отдельности, другие – стройные облепленной кучкой. Вряд ли в этой скорлупе живут реальные игроки. Там и окон-то нет, какой то подобие пещер. Но вот НПСов здесь терлось много. Позади квартала Голгоров, у высокой городской стены – В земле утопала гигантская каменная чаша. Странная и пугающая сила исходила от нее. Я на себе испытал нечто вроде сильного электромагнитного поля. Кожу начало покалывать, по спине поползли мурашки. Стало жарко. — Вы открыли портал в Локтор. — Готовы? — не обратила никакого внимания на мое растерянное состояние Сета. — Хлоп. Она на мгновение исчезла и тут же вернулась, чертыхаясь. — Кирилл, Лидерство рейда отдай, а то я одна, как дура, телепортируюсь. Она требовательно протянула руку. Ну что делать? Держи. Лидерство рейда переходит к игроку Сетта. Хлоп. Весь мир сжался до размеров крошечной точке и меня завертело, закрутило. Хлоп. И мы уже стоим в похожей чаше, только меньше по размерам, а вокруг унылый и безрадостный пейзаж. Черной петлей извивающаяся дорога, заваленная камнями и поросшая кустарниками. Пожохлая серая трава торчит с боков. Угрюмые деревья великаны скрипят на ветру. Одни — поваленные с могучими оголенными корневищами, другие — еще нависающие над путниками и землей, но уже высохшие и неживые. «Вы открыли портал в ущелье Дрезгов? «Мерзкое место!» — сплюнул Игорь на мертвую землю. «Опасное?» — поинтересовался я. «Неа. Обычная локация для раскачки на мобах. Просто бывают такие места. Ну, как сказать. Вроде не опасные, но словно кошки у тебя на душе скребут». В общем, мог бы не объяснять. Я уже и сам догадался. До этого момента Веравия в лице Тойрина представала вполне пасторальной картинкой. Ее не портили даже слизни, летающие виверны и спрятавшиеся разбойники. Но вот в этом месте так и веяло бы с Хорошо, что я тут не один. К вам применен эффект «Послушница Анобы». Агрессия любого существа по отношению к вам снижена на 30% в следующий час. Ах, Сета-Сета. Такая предсказуемая. Хочет выглядеть сильной и независимой. Но, как и любая девочка, верит в принца на белом коне и смерть с мужем в один день. Вот и выбрала себе покровителем богиню любви. К вам применен эффект «Святые руки» скорость регенерации увеличена в полтора раза в следующий час к вам применен эффект стальная кожа уровень брони увеличен на 50 единиц в следующий час к вам применен эффект братская печенька шанс выдачи редкого предмета с моба увеличен на 10 процентов следующий час это уже лишнее прока никакого я же сюда не лут пришел собирать откачаться но ну, не отказываться же теперь от халявы Сета закончила с бафами, зато активизировался Хло. К вам применен эффект «Послушник Ашнуре». Противник на дальней дистанции забывает вас атаковать в 50% случаев в следующий час. К вам применен эффект «Благодать лесного народа». Уменьшен урон от любых магических атак в следующие два часа. К вам применен эффект «Везучий сукин сын». Все таланты навыка ловкости увеличены на 2 пункта в ближайший час. К вам применен эффект преданный Фейра. Первый 50% урона, предназначенный вам, берет на себя персонаж Хло. Эффект постоянный. Не мог Хло раньше этого преданного Фейру включить, когда меня Латрон в крепящем единороге в узор на полу превратить пытался. Жучара-телохранитель. На меня бафы кинул, а спутником моим шиш на постном масле. Не только жлоб, но еще и странный. Богини забвения служат. Надо к нему присмотреться будет. Правильно говорят что хороший товарищ познается в драке. Вот и Ахло столько разного узнал. Игрок Горилла 76 применил способность Эгида ко всем членам рейда. Уровень брони вырос на 13%. Текущий уровень таланта игрока. Так вот что за Эгида такая, с которой я броню у Бройлига в Файворе видел. Клевый пирожок с мясом. Жирный такой. Ничего не скажешь. Жалко я силу не качаю. В броню с ног до головы не одеваюсь. Мне не пригодится. «Ну что, гвозди беременные, понеслась душа в рай!» «Тронулись», — согласился я. Мы пошли по дороге, спускающейся и петляющей из стороны в сторону, как предвыборное обещание кандидата. Игорь важно шагал впереди, даже не удосужившись вынуть оружие. Потом топали мы Хло, а Света замыкало шествие с мечом в правой руке и белым сгустком в левой. Благо первый моб попался почти сразу. Мерзкое создание, очень смутно напоминающее шакала и медведя одновременно. Насмешкой создателей этого мира, ютившиеся в уродливой и громадной шкуре существа под названием дреск, вскочило на ноги и сагрилась на игре. Сначала я подумал, что ожил гигантский камень, а в следующее мгновение уже стал жалеть о своей затее по поводу раскачки. Острые желтые клыки лязгнули по металлу. Горилла успел прикрыться щитом, но его заметно повело в сторону. «Хрясть, хрясть! хрязь игорь спокойно с чувством и расстановкой рубил озверевшего полупса не до медведя мех разлетался в разные стороны кровь дрезга заливала моего танка слышалось смрадное дыхание существа и вонь от его запревшей шкуры рядом со мной полыхнуло и голубая молния ударила в моба подключился хло игорь осветился белым потоком восстанавливая здоровье и из за моей спины с мечом выскочила уже сета Зверь под потоком ударов завыл, предчувствуя неминуемое, и даже попытался сбежать. Господи, неужели тут и мобы разумные? Какая жесть! Вы убили бешеного дрезга. Получено 26 480 очков опыта. Внимание! Достигнув шестой уровень. Внимание! достигнут седьмой уровень. Ого-гошечки мои! И это же опыт на четверых разделили. Понятно, для остальных это копейки, но лично я в экстазе. А если не изменяет память, каждый новый уровень – это одно очко навыка и два способности. Итого, последних у меня сейчас четыре, и день только начался. «Эй, метросексуал чернобыльский!» – повернулся ко мне Игорь. «Ты, если хочешь прокачаться, то лук хоть в руки возьми». «Справедливо!» Толку от большого количества очков не будет, если не найдется таланта, в который его можно влить. Я взял правой рукой лук за древко и вытащил стрелу. Все, друзья-товарищи, кованный убивец с самострелом вышел на тропу войны. — Вон там, видишь, лежит тварь! — указал мне горилла на медленно вздымавшийся и опускавшийся валун, метрах в шестидесяти. — Да не, я не достану. — Да, мама не хотела, папа не старался. Ты хоть попробуй, или будешь ходить и только по воробьям лупить. Натянул тетиву и пустил стрелу туда куда, по моему мнению, она должна была полететь. Что ж, я больше походил на Ивана-Царевича, ищущего свою лягушку, чем меткого Одиссея, попавшего во все кольца. К чести гориллы он не сказал ни слова, хотя, сдается мне, на такой случай у него было заготовлено около десятка остроумных замечаний. Раз, второй, третий, четвертый. Руку начинало сводить. Локоть так вообще отваливается. Конечно, все дело в тренировке, но в голове почему-то засела мысль, что завтра будут кошмарные боли в мышцах. Уж в этом был уверен. В Веравии все максимально приближено к жизни. Где-то к седьмому выстрелу стрела наконец ткнулась в спящего дрезга: Открыть талант – дальность. Причем держу пари. Стрела даже не причинила тому какого-то ощутимого вреда. Однако недомедведь недовольно рыкнул, вскочил на ноги, пару секунд тупо пялись на меня – И тут же бросился к жалкому человечишке, явно намереваясь сожрать обидчика целиком. Игорь выскочил вперед, перебивая агро на себя, и стал привычными ударами рубить Дрезга. Ну а мне что, не стоять же в стороне? Я отправил стрелу в мельтешившую кучу малу и получил еще порцию плюшек от Диты. Открыть талант – бронебойность. О, крутяк! Только странно, разве у Дрезга есть броня? От короткого, но емкого и русского слова из трех букв, внезапно извергнувшегося из уст гориллы, внутри похолодело. Игорь применил какую-то способность, которая отбросила несчастную тварь на метров 10. Вы убили бешеного дрезга. Получено 26 480 очков опыта. Внимание! Достигнут восьмой уровень. Но мое внимание было занято не новым левелом а стрелой, торчащей из задницы гориллы. «Блин, я ведь и вправду бронебойщик!» «Ты что творишь, и шаг спортивный?» — повернулся ко мне Игорь. «Я случайно». «Хорошо, что у тебя урона почти нет. А если бы стрела отравленная была? Давай внимательнее!» Уже совсем успокоился горилла. «Прокачал хоть что-нибудь?» «Да, дальность и бронебойность». «Ну, про дальность я слышал, а про второй талант не в курсе». Пока горилла рыскал по мертвой шкуре, я быстро достал книгу. А что? Я же защищен, как английская королева. Интересно же, что за новые таланты? Ловкость, меткость, дальность. Увеличен шанс попадания в цель на большом расстоянии. Ну, вообще ничем не удивили. А что там с бронебойностью? Сила, залп, бронебойность. Повышен урон от выстрела. Вероятность пробития тяжелой брони противника увеличена на 30%. Блин, нехило получается. Почти каждый третий выстрел по какому-нибудь танку будет успешный. Если хорошо раскачать бронебойность, я даже ПВПшиться могу. Стану супер-мега-ДДшником. Одно но, причем весьма весомое. Бронебойность привязана к силе, а вот это уже фигово. Ну что, погнали дальше? Мы уже почти до ущели дошли. Наш небольшой отряд сделал всего несколько шагов, когда нас донесся утробный вой. Голосила не одна и не две зверюги, а как минимум пять. И им вторил зловещий рокот, вытягивающий из меня последние остатки храбрости. — Стая! — одновременно переглянулись Света и Игорь. — Малой! — обратился Горелла ко мне. — Встань за Сетой! Вперед вообще не суйся! Стреляй только по тем, кого я бью! Не дай бог, кого на себя еще перетянешь! Игорь спешно доставал из рюкзака какие-то мензурки, а у плоденшего в руках появился свиток. — А мы справимся, — похолодело у меня внутри. — Конечно, справимся. Если бы я один был, то вряд ли. А так нас целых трое. С некоторым уважением посмотрел на моего феру Горила. Ну и ты вроде чучела. Будешь их отпугивать своим луком. Света бафнула свиток на Игоря. Интересно, что там было. А сам он выпил несколько пузырьков на его шее сдулись вены лицо покраснело а тело как мне показалось стало больше <связывая> <связывая> закричал Горилла, не в силах сдерживать бушующую в нем силу ну что ж биться так биться я дрожащими руками вытащил стрелы из колчана и стал втыкать перед собой хоть какую то лепту надо внести пусть у меня и урон не ахти но на что то же я гожусь Несколько секунд спустя показалась сначала первая глава дрезга, потом вторая, третья. Я насчитал шестерых, когда позади них появился здоровенный мутант, скормленный явно на растишке, в полтора раза превышавший своих сородичей и отличавшийся более светлой шерстью. Стая с главником, мать ее. Я натянул тетиву, прицеливаясь в вырвавшегося вперед Дресга. Игорь говорил не высовываться, так я и не буду. Эту быструю тварь все равно встретит горилла. А так я хоть чуть-чуть, но поинтов с нее сниму. <плодисмент> Стрелы утыкались в морду дрезгу, который злобно рычал и продолжал бежать. Нередко я промахивался, но все же мне в копилку пришло сообщение от Диты. Получен талант. Скорострельность. Уровень 2. Тварюга между тем, была уже все ближе. Я быстрее и быстрее хватал стрелы, почти наугас стреляя по хищной морде. Открыт уникальный талант – снайпер. Открыта профессия – охотник. Открыта квалификация – зверобой. Дреск неожиданно встал, скуля и пытаясь вытащить лапой стрелу из глаза. Эй да кирюха, айда сукин сын. Конечно, не убил, но на некоторое время из сражения вывел. Влетел другой сородич в щит горилы. подоспели остальные дрезги. Сам вожак неторопливо шел позади, подвывая, отчего у его подопечных шерсть вставала дыбом, а глаза наливались кровью. Вот засранец, так он бафит их каким-то умением. И в бой не лезет, шкуру бережет. Твою ж мать, не только непись тут поумнела, бы тоже не лыком шиты. Сета рванулась на помощь горилле, обвешенному дрезгами, как елка новогодними игрушками. Теперь впереди рубились двое, Они невозмутимый Фейра с каменным лицом бил молниями. Мои стрелы хоть и причиняли минимальный дискомфорт, но все же крохотные хитпоинты с тварей сбивали. Вы убили бешеного Дрезга. Получен 26 480 очков опыта. Вы убили бешеного Дрезга. Получен 26 480 очков опыта. Внимание! Достинут девятый уровень. Мне на секунду даже показалось, что умер тот после моего выстрела. Ну да, конечно. Я же не лучник-эльф, несущий смерть своими стрелами. Внезапно в голове родилась глупая и даже наивная мысль. Как меня назвал Игорь? Леголас. А ведь тот славился тем, что мог одним выстрелом убить несколько врагов. Чем черт не шутит? Вложить в тетиву три стрелы у меня получилось не сразу. Они съезжали, норовили выпасть из неуклюжих пальцев, но в конечном итоге я все же справился. Одна стрела улетела куда-то совсем в сторону. Зато две другие ткнулись в бок к ближайшему Дрезгу. Открыть талант. Шквал. Я гребаный гений. Не иначе. Дальше я стрелял уже исключительно с стрелами. Вы убили бешеного Дрезга. Получен 26 480 очков опыта. Тут уже славу себе присвоить не удастся. Умер как раз тот моб, которого я ни разу не попал. Вы убили бешеного дрезга. Получено 26 480 очков опыта. Рядом с Сетой в последний раз взревел полумедведь и бездыханный упал на землю. Вожак, увидев, что его сородичи становятся все меньше, яростно щелкнул зубами и прыгнул к паладинше. Горилла! крикнула Сета, отступая. Понял! гаркнул Игорь, проходя клинком по светлой шкуре. Хиль! Не успеваю! отбросила свое оружие в сторону окровавленной света, создавая заклинание лечения теперь двумя руками. Движения Игоря становились медленнее, лицо превратилось в кровавый лоскут. На пять укусов дрезгов он отвечал лишь одним ударом. Блин, лопух я все-таки. Надо было узконаправленного хиллера искать, у которого вся ветка на восстановлении здоровья заточена. Поспешил. Сейчас мало того, что товарищи завалят, так и до меня доберутся. Хотя сами же говорили, что тут двадцатиуровневые только. И тут выдал хло. Я уже перестал удивляться крутизне моего новоиспеченного телохранителя, но боевой маг вдруг начал хилить. С его пальцев сорвалась зеленая слизь и окутала гориллу. Потом к ней же присоединился фиолетовый туман, яркие желтые сполохи и такой же, как у Сеты белый свет. Кто ты, мистер-телохранитель третьего уровня? Зато Игорек воспрял, как возродившийся феникс даже успел наложить какие то способности на себя и снести одного дрезга вы убили бешеного дрезга получено двадцать шесть очков опыта внимание достигнуть десятый уровень сам я уже перестал чувствовать боль мои стрелы почти всегда находили цель движения стали до автоматизма отточены получен талант скорострельность уровень три вы убили бешеного дрезга Получено 26 480 очков опыта. С Головнюком мы, конечно, затянули. Здоровье у того было, как у толстого мюнхенца на Октоберфесте. К тому же Дедешли, если так можно назвать мои комариные укусы стрелами, теперь только я и Игорь. Но все же минут через 10 Дита торжественно объявила. Вы убили вожака бешеных Дрезгов. Получено 94 тысячи. 730 очков опыта. Внимание! Достигнут одиннадцатый уровень. — Что это было? — спросил я. «Стая — Стая! — утирая кровь с лица, ответил Игорь. — Обычно они не выходят из ущелья. Так повелось. Если ты новичок и не в группе, трешься здесь, но вниз не спускаешься. Набиваешь опыт на одиночках. Но чтобы стая поднялась сюда... Горилла обшарил мертвые тушки, разделил лут с этой и поманил рукой за собой. Еще несколько шагов, и мы встали, не решаясь идти дальше. Внизу темнело широкое горное ущелье, откуда раздавался ляск, знакомое утробное рычание и одновременно жалобный скулёж. Кто-то рейд устроил, обеспокоенно повернулась Сета. Смысл? Тут два данжа, оба дают редкий лут, но они уникальны. Почесывая подбородок, ответил ей Игорь. Да и из подземелья звуков бы слышно не было. Тут прямо кто-то в ущелье режет дрезгов. — Нереально. Тут на каждые сорок шагов вожак со стаи. Если услышат, как бьют сородичи, сразу агрятся. Когда мы тут качались, то каждую стаю по отдельности вытаскивали. — Два весла мне в рот. Да все так качались. — нахмурился танк. — А чтобы вот так в открытую бить, нужно либо человек пятьдесят, либо... — Либо несколько геймеров с максимальным уровнем. — Закончилось это. — Да рассуждать они не успели. Что-то внизу изменилось. Качнулись чаши весов, и одна из сторон начала одерживать верх. Я это понял по треску ветвей и шуму рассыпаемых камней. Стая, точнее сказать, стаи, отступали и бежали в нашу сторону. «Уходим!» — крикнул я. «Не успеем!» — ответил Игорь. «Это же дрезги!» «Да расслабься! Что, я не умирал ни разу?» «Ты не понимаешь, мне нельзя умирать!» «Чего?» «Надо их задержать, пока хозяин не достигнет портала!» Подал голос фейра Света с Игорем непонимающе уставились на нахло, а я благодарно потрепал его по плечу. «Это, может, у лесного народа считается задружеское обращение?» «Задержите их!» – бросил я уже на бегу. Оборачиваться не было времени, но я слышал, как многочисленный рык, похожий на гул падающего самолета, становился все ближе, пока не взорвался клацанием зубов и скрежетом металла. Даже думать было страшно, что там сейчас происходит. Ноги сами несли меня обратно, перепрыгивая через преграды в виде камней, кустарников и поваленных деревьев. Получен талант. Акробатика. Уровень 5. Вместо радости от повышения нужного таланта в ветке гимнастики внутри все содрогнулось. Позади я услышал истошный мужской вопль, который мог принадлежать только Горели. Ему вторил жалостливый крик «Светы», раздавшийся почти сразу. Как умер Хло, я не различил. То ли Фейра погиб мужественно молча, то ли его заглушил шум приближающихся дрезгов. Чаша уже виднелась впереди, такая маленькая, одинокая. Я на бегу обернулся и увидел слишком быстро приближающиеся желтые глаза и раскрытую пасть. «Нет, не могу и не хочу умирать, не допущу!» «Получен талант бег, уровень семь». В портал я почти влетел, крича что-то про локтор. Позади раздалось щелканье пасти, но сознание уже сжалось в одну точку, и мгновение спустя меня выплюнуло в большую чашу в квартале Голгор. Конечности целы, кровь не идет. Фу, слава Аллаху и всем двенадцати богам. Я уже собрался подняться на ноги, как чья-то зеленая когтистая лапа наступила на плечо. Сверху на меня смотрел ухмыляющийся латрон.